Часть 4. Генерал Ульрих Кеслер совмещал обязанности комиссара военной полиции и командующего обороной столицы. Каждая из этих должностей была весьма утомительной сама по себе. Совмещать обе, неважно при старой династии или при новой, было почти невозможно для одного человека. Тот факт, что Кеслеру хватало душевных и физических сил для того, чтобы выдержать эту двойную нагрузку, лишь подтверждал его ценность. Утром 6 июля он встречался в своем офисе с несколькими гостями, но самое важное дело принес нежданный четвертый. А Джоб Тронихт, джентльмен в расцвете лет, который до прошлого месяца был главой правительства Союза свободных планет, но продал суверенитет своей страны Рейнхарду и поселился в империи, чтобы обеспечить свою безопасность. Информация, которую он принес, была шокирующей. Пока мы разговариваем, развивается заговор с целью убийства о величества императора. Комиссар военной полиции постарался сохранить спокойствие, но его глаза резко блеснули выдавая чувства. Даже когда он командовал флотом в открытом космосе, он никогда не позволял себе проявить эмоции, но на этот раз все было иначе, о чем громко свидетельствовала каждая клеточка его существа. И откуда у вас такие сведения? Наверняка ваше Превосходительство знает религиозные организации под названием Церковь Земле. Так уж вышло, что на своей прежней должности мне доводилось иметь с ними дело. Именно тогда я и узнала, о заговоре, вынашиваем ими Они угрожали убить меня, но моя верность его Величеству, я понял. Тон Кеслера был далек от вежливости. Как и все боевые командиры, он не слишком хорошо относился к пораженцу, стоящему сейчас перед ним. Все, что выходило из рта Трунихта, пахло сильным ядом, что заставляло людей ненавидеть его, где бы он ни появлялся. А что насчет имени убийцы? спросил комиссар военной полиции, на что бывший глава правительства Союза дал торжественный ответ. Тронех также настаивал на том, что никогда не соглашался с принципами Церкви Земли, и что единственный раз, когда он с ней сотрудничал, он сделал это вынужденно, а вовсе не по собственной воле. Кеслер услышал все, что хотел, и отдал приказ одному из своих подчиненных: «Отведите господина тронехта в конференц-зал номер два. Пока мы во всем не разберемся. он не должен покидать этой комнаты» и ни в коем случае не подпускайте к нему никого». Таким образом, Труник был помещен под временный арест под предлогом того, что он нуждается в защите. К тому времени, как он начал действовать, осведомитель уже не имел значения, как не имеет значения тарелка, на которой не осталось еды. Сначала Кеслер попробовала позвонить по поместье Киммеля, затем вице-адмиралу Штрейту и командуру Кислингу, но никто не ответил. Причина была очевидна. Скрепя зубами, комиссар военной полиции тут же связался с ближайшим к поместью Куммеля полком. Его командиром был некий командор Поуман, бывший бронегренадер с большим боевым опытом для своих юных лет. Кеслер больше полагался на тех, кто храбро сражался в бою, чем на настоящую военную полицию. Хотя он сам не слишком подходил под это определение, в данной ситуации от следователей толку не было. Ему нужен был боевой командир. Получив приказ, Поуман немного занервничал, хотя и не расстроился. Он бросился в бой, сразу же приказав всем своим 2400 подчиненным собраться у поместья Кюммеля. Тайную операцию командор проводил в полном соответствии с учебником. Он запретил использование бронетехники, зная, что ее звук заранее выдаст мышленнику их приближение, так что последний участок пути военные полицейские проделали в носках, держа лазерные винтовки в одной руке и форменные ботинки в другой. На следующий день некоторые могли посмеяться над этим, Но прямо сейчас никто не видел в своих действиях ничего смешного, когда они окружили комплекс. План Кеслера этим не ограничивался. Полк военной полиции, честностью 1600 человек под командованием командора Райта, совершил захват часовни церкви земли на касселе Стрит 19 чтобы арестовать всех верующих, которых они застанут на месте. Однако это оказались не пацифисты, и вместо того, чтобы сдаться, они приветствовали ворвавшуюся в здание военную полицию, открыв огонь на поражение. Командор Раф также приказал своим людям стрелять, и лазерные лучи полетели во все стороны. Это была жестокая, хоть и недолгая перестрелка. Десять минут спустя люди рафта поднялись на верхний этаж, расстреливая всех, кто вставал у них на пути. К полудню они получили полный контроль над шестиэтажным зданием. 96 верующих были убиты на месте, еще 14 скончались позже от полученных ранений, а оставшиеся 52 человека с ранениями различной степени тяжести были арестованы. Никто не сбежал. Со стороны военной полиции погибли 18 человек, и еще 42 были ранены. Глава этого подразделения сектантов, архиепископ Годвин, как раз собирался покончить с собой, выпив яд, когда в комнату ворвался офицер военной полиции и вырубил его прикладом винтовки. На Годвина надели электромагнитные наручники и в бессознательном состоянии вытащили на улицу, не позволив стать мучеником. Полицейские, все еще разгоряченные и жаждой крови, тщательно обыскали забрызганное багровом здание, чтобы найти любые улики, которые могли бы доказать соучастие фанатиков в заговоре с целью убийства императора, из пепла мусоросжигатели извлекали фрагменты документов, раздевали трупы, выворачивая липкие от крови карманы, переворачивали алтари и сдирали половицы, но так ничего и не обнаружили. Один из раненых упрекнул их в кощунственных действиях, но офицер забил его на смерть ударами ноги по затылку, куда он и был ранен. Пока полкомандора Рафта совершал свой кровавый рейд в одном из уголков столицы, солдаты командора Паумана, окружив поместье барона Кюммеле, надели сапоги, ожидая приказа к началу штурма. Тем, кто получит этот приказ, оставалось лишь подчиниться, но ответственность того, кто его отдавал, была огромной. Жизнь их императора зависела от решения Паумана. Те, чьи жизни висели на волоске, заметили изменения в окружающей обстановке. Беззвучное шевеление воздуха коснулось их кожи и стимулировало нервную активность. После быстрого обмена взглядами они все сошлись на одной мысли, то, чего не дано было понять такому человеку, как Хайнрих, никогда не участвовавшему в боях. Помощь была уже близко, им нужно было лишь держаться и тянуть время. Внимание же Хайнриха было сосредоточено на двух вещах. первое – это приключитель детонатора зефир-частиц его руки, а вторая — серебряный кулон на шее Райнхарда. Рейнхарт неосознательно тянулся к нему. Если бы он задумался, то понял бы, что может этим спровоцировать ненужные опасения у потенциального убийцы. Это еще больше заинтересовало Хенриха. Хильда тоже видела опасность, но ничего не могла с этим поделать. Любое вмешательство с ее стороны могло стать достаточным стимулом для того, чтобы Хенрих дал волю своему больному любопытству. Несколько раз открыв и закрыв рот, Хенрих наконец нарушил молчание. «Ваше Величество, кажется, вы очень дорожите этим кулоном». Я бы очень хотел рассмотреть его и потрогать, если вы будете так любезны. Пальцы Рейнхарда замерли. Он пристально посмотрел в лицо Хенриха. Хейлда задрожала от страха, поняв, что ее кузен только что потоптался своими грязными сапогами по неприкосновенному святилищу Рейнхарда. Исключено. Я требую его показать. Не тебе смотреть на него. Просто дайте его посмотреть, ваше величество. Вмешался Штрейд. Ваше величество. Одновременно с ним произнес Кислинг. Оба мужчины знали, что их союзники уже близко и не видели ничего плохого в том, чтобы любыми способами выиграть себе еще несколько секунд, к чему еще больше злить Кюммеле этим ребяческим сопротивлением. Райнхард явно не разделял их взглядов хладнокровный, проницательный и честолюбивый правитель, которого во все его приближенные знали и которому служили исчез, оставив на своем месте молодого человека с лицом беспокойного мальчика. Он был похож на ребенка, отчаянно цепляющегося за свою коробку с игрушками которая для окружающих его взрослых была полна хлама, но в которой, по его мнению, находились настоящие сокровища. В глазах Хильды Хенрих стал теперь настоящим тираном и никогда не сможет оправдаться за это. Он переступил черту не только ее доверия, но и своего собственного, совершив эти смелые действия. «Все козыри у меня! Или, ваше величество, забыли? Дайте мне его сейчас же! Больше просить не стану!» «Нет!» Трудно было поверить в упрямство героя, поднявшегося из самых низов, имея только имя, но доказавшего свое благородство и ставшего правителем величайшей империи в истории. Иррациональные чувства Хенриха казалось, были искажены и перенесены на Рейнхарда, молодого барона случился очередной припадок, но его неустойчивые страсти вырвались в неожиданном направлении. Его безжизненная рука, со стороны напоминающая сохранённый в формалине лабораторный образец, протянулась, как прыгающая змея, и схватила кулон императора. Изящная рука императора которую пожелал бы в качестве модели любой художник, также метнулась вперед и ударила полумертого тирана по щеке. Дыхание и сердцебиение всех собравшихся на площадке застыли, но заработали снова, когда переключитель детонатора вылетел из руки барона и покатился по каменным плитам. С лавкостью которой позавидовала бы даже настоящая кошка, Кислинг прыгнул на Хенриха и прижал его к земле. «Полегче с ним!» – вскричала Хильда, но Кислинг уже успел отпустить тонкие запястья Хенриха. Болезненные кости хрустнули, оказавшись в железных тисках. И отважный генерал с топазовыми глазами отшатнулся от него. Чувствуя неприятное послевкусия от того, что применил гораздо больше насилия, чем было необходимо, кисленько оставил этого предателя в руках его прекрасной кузины. Это была не его сцена. «Хайнрих, ты дурак!» – прошептала Хильда, баюкая слабое тело кузена. Несмотря на весь свой ум и умение выражаться, это все, что она смогла сказать. Хенрих улыбнулся, незлобную хмылкой, которая была на его губах минутами раньше, а почти чистой улыбкой, позолочно надвигающейся смертью. Я хотел сделать что-нибудь перед смертью, каким бы злым или глупым это ни было! Я хотел сделать хоть что-нибудь. Вот и все. Хенрих произносил каждое слово со странной ясностью, он не просил прощения, и Хильда не требовала, чтобы он попросил о нем. Баронство Кемеля мрет вместе со мной. Не из-за немощи, а за моего безрассудного поступка. Моя болезнь может скоро забыться, но многие будут помнить мою глупость». Когда он договорил кратер жизни Хенриха и последника Моклавы, его сердце, истерзанное этим финальным актом, навсегда освободилось, а вены превратились из рек жизни в застойчивые пруды. Держа в руках лицо умершего кузена, Хильда подняла взгляд на Рейнхарда Юный император стоял молча, его роскошные золотые локоны развивались на летнем ветру, его льдисто-голубые глаза не выдавали бушующего внутри моря чувств, одной рукой он все еще теребил кулон. Штрейд подхватил упавший детонатор, что-то бормоча себе под нос. Кеслинг закричал, сообщая союзникам, окружившим поместье, что император целый невредим. Тишина была нарушена движением воздуха, когда на глазах у всех из-за деревьев выскочил неизвестный мужчина, избежавший рейда на церковь земли и проникший на территорию поместья. Со злобным рёвом он направил на Рейнхарда свой бластер, но его опередил лейтенант Рюки, выстреливший первым. Мужчина дернулся в сторону, словно его инстинкт самосохранения внезапно сработал. Рюки выстрелил снова, на сей раз попав напавшему точно в грудь. Мужчина вскинул руки, как спринтер, пересекший финишную черту. Сделал полоборота и рухнул в заросли рахитника. Трое императорских телохранителей и люки осторожно вытащили тело, и именно тогда младший дютан заметил вышивку на его одежде, которая подтвердила его подозрения. «Земля мой дом, земля в моих руках», — прочитал он. Знаешь, это на династях культистов Церкви Земли?» — прошептал заглянувший ему через плечо вице-адмирал Штрейт. Он, конечно, знал название религиозной организации, которая каким-то образом в последние годы расширила свое влияние как в Империи, так и в Союзе, Многие слышали о церкви, даже если мало что знали о Земле. На вопрос своего начальника, знает ли он о Земле, лейтенант Рюки ответил. «Как нам рассказывали на истории, Земля была колыбелью человечества, но это было очень-очень давно. Что-то в этом духе». Но, по крайней мере, все знали, что Земля была родиной человечества и понимали, что когда-то она была центром известной вселенной. Она и сейчас продолжала вращаться вокруг своего солнца, Но смысл ее существования был утерян в далеком прошлом, и вряд ли кто-то оплакивал эту утрату. Это была не более чем скромная планета, забытая, если не стёртая из памяти, где-то на границе. Однако уже совсем скоро название «Земля» будет звучать в ушах всех людей под аккомпанемент зловещей элегии, поскольку выяснилось, что она является стратегической базой для возмутительного заговора с целью убийства Императора.